Глава 26. Разговор в беседке. Ну и жизнь. У собак и то лучше. Герцог так и не смог совладать с раздражением. Зачем ему выдернулись поместья? Он не собирался возвращаться в Лондон, но судьба в лице принца-регента не оставила Чарльзу выбора. Когда неделю назад он увидел башенки старинных ворот, а за ними прямую, как стрела, подъездную аллею В душе смешались радость и боль. Гленорк Холл. Всё здесь напоминало о прежней жизни. Джон тоже побледнел, но ничего не сказал. К чему слова, если и так всё ясно. Когда братья вошли в вестибюль, навстречу им бросился седой как лунь дворецкий Сейденс. Ваша светлость, лорд Джон, сияей восклицал он. Добро пожаловать домой. Сейчас я сообщу леди Ванессе о вашем приезде. Не нужно, мы сами, отказался Чарльз. Он зашагал в тёткину личную гостиную, маленькую комнату с французскими окнами, выходящими в розарий. Леди Ванесса, миниатюрная с пушистыми седыми буклими и английским взглядом больших серых глаз, сидела в кресле с книгой в руках. Тётушка, время над вами не властно, ласково сказал Чарльз. За эти 8 лет вы ничуть не изменились. Чарли обрадовалась, видя Несса, обнимая наклонившегося к ней племянника. Увидев вошедшего следом Джона, она всхлипнула. Боже, какое счастье, вы оба дома. Не нужно плакать, дорогая. Всё плохое осталось в прошлом. Мы больше не расстанемся, пообещал Герцик. Братья мы впрямь было хорошо. Тетка не отходила от них, стараясь поудобнее устроить, получше накормить. Чарльзу казалось, что он окунулся в атмосферу любви и нежности. За последние годы, когда сказанные в его адрес добрые слова можно было пересчитать по пальцам, герцог так зачерствел, что теперь не мог поверить в происходящее. Впрочем, чувства чувствами, но следовало подумать и о насущном. Покойный отец почти полностью лишил наследника доходов. Достаток семьи теперь зависел от Гленорк-холла. К счастью, дела в поместье шли совсем неплохо, а подробный доклад управляющего Чарльза порадовал. Только одно известие повергло нового хозяина в ужас. Хотя он этого и ожидал, но в глубине души всё-таки надеялся, что отец проявит сострадание к его любимому детищу. Однако Чарльз хотел слишком много. Беспощадный старик сразу после ночной ссоры и отъезда сына распродал всех его лошадей, а старшего конюха уволил. Управляющий сообщил об этом равнодушно. Дело-то было давнее, а чаразу показалось, что он только сейчас похоронил близкого друга. Опять, как будто и не исчезала, скрутила душу тоска. Герц отпустил управляющего и налил себе изрядную порцию виски. Когда раздался стук в дверь, он тихо выругался. Но увидев в дверях миниатюрную фигурку леди Ванессы, улыбнулся. Тётка, как когда-то в его детские годы, подслушивала под дверью, чтобы вовремя прийти на помощь. Чарли, робко начала леди Ванесса. Управляющий сказал тебе про конюшню. Я понимаю, как тебе больно, но прошу, не огорчайся так сильно. Спасибо за заботу, дорогая, но я теперь большой мальчик. и умею держать удар, так что не беспокойтесь за меня. Герцк ждал, что на этом разговор закончится, но тётка не спешила уходить. Ты не должен ненавидеть отца, сказала она. Ни тебе ни джону никогда не рассказывали о начале этой истории. Ваш отец женился против воли семьи, между ним и нашим отцом, а вашим дедом тогда вышла дикая ссора. Семья вашей матери была безупречно родовита и очень богата. Но вашего деда пугало то, что три брата Абигейль предпочитали мужчин. Старший из них даже женился и детей в браке завёл. Ваш дед опасался, что его внуки могут унаследовать эту склонность семьи маркизов Харгроу. Адам тогда настоял на своём и всё-таки женился на своей избраннице. Но, по-моему, всю жизнь боялся что отец окажется прав. Смерть любимой жены изменила Адама, окончательно испортив его характер. И когда ваш отец понял, что у Джона проявилась склонность к дедёв со стороны матери, то обвинил в этом себя. Отец был так жесток с вами именно потому, что пытался заглушить укоры собственной совести. Получается, что отец подозревал и меня, будто я тоже могу иметь подобной наклонности. Поэтому и составил такое завещание, изумился Герцк. Да, дорогой. Однажды, наверное, с год назад, Адам проговорился об этом. Я знаю, что подозрения его страшно угнетали. Прости отца. Он думал о титуле и землях, а самое главное, я точно знаю, что он очень страдал. Но отец был неимоверно жесток с самыми беззащитными. как он поступил с юным Джоном, да и с моими бедными лошадьми наконец. Тётка примирительно улыбнулась. Ты знаешь, что по завещанию Адама мне отошёл вдовий дом. А кому он ещё мог отойти? Мама умерла 20 лет назад, а другой грысоги не так и не появилась. Чарльз в детстве очень нравился уютный, увитый плющом двухэтажный коттедж в Истрейне на краю парка. Там во дворе есть маленькая конюшня, где дожидается хозяина конь, выросший из твоего золотистого жеребёнка. Когда по приказу Адама распродавали твою конюшню, я под чужим именем выкупила Золотова. Правда? Да, дорогой. Я же богата. Адам управлял моим состоянием, а мне выдавал средства на булавки. А поскольку в моём возрасте, а тем более в Гленэрк-холле деньги тратить было ни на что, У меня собралась большая сумма. Я бы купила и второго же ребёнка, но не успела. Меня кто-то опередил. Боже, я могу увидеть Золотого прямо сейчас? Конечно. Конюх Саммер все эти годы помогал мне, занимался с твоим любимцем, кормил, выгуливал. Все в поместье знали об этом, но никто из слуг нас не выдал. Твой отец так ничего и не узнал. Иди, посмотри. Кого мы для тебя вырастили? Чарльз выбежал из кабинета. Он нёсся по террасам цветников, потом через луг. Наконец, среди листвы показались розовые стены коттеджа. Тропинка свернула во двор. Дверь в конюшню оказалась открытой. Старый саммер нёс на навеилах большой пласт сена. Увидев герцога, конь ухо обрадовался. Вернулись, ваша светлость. Посмотрите на своего скакуна. Старик посторонился, пропуская хозяина внутрь. В конюшне оказалось всего лишь два денника, и занят был только дальний. В нём, склонив благородную голову, как бы прислушиваясь к голосам людей, стоял изумительно красивый светло-рыжий жеребец. "Золотой", тихо позвал Чарльз. Он сам не верил, что конь, видевший его 8 лет назад, сможет вспомнить старого хозяина. Ножиребец тихо заржал. "Вспомнил, ваша светлость", растроганно сказал Саммер. "Даром, что малыш был, а ведь вспомнил". Герцек обнимал бархатистую шею, шептал золотому глупой нежности и был счастлив так же, как 9 лет назад, когда два же ребёнка от самого лучшего производителя Англии почти одновременно появились на свет в его конюшне. "Саммер, оседлайте мне его". Чарльз еле дождался, пока куратист Конюх закончит проверять подпроги. Вскочил в седло и дал коню волю. Золотой не обманул ожиданий. Он летел подобно молнии. Проскакав вокруг парка, Чарльз вернулся к коттеджу. Спасибо, старина, вы вырастили настоящего победителя. Растроганный Герцек обнял седого конюха. Переводите Золотого в большую конюшню. И занимайтесь только им. Чарльз вернулся в дом, расцеловал тётку и поделился счастливой новостью с братом. Теперь каждое утро хозяина Гленэрк Холла начиналось с прогулки на Золотом. И все печали исчезали сами собой, оставались лишь ветер и безоглядный простор. Золотой принёс своему хозяину удачу. Постепенно всё в семье стало налаживаться. Донат Тайвол он уже подолгу разговаривал с тёткой и даже начал в чём-то открываться Чарльзу. Как же всем троим было хорошо в Гленарк-холле. Но их маленький тёплый мирок взорвало послание принца-регента. Уже вскрывая печать, Керцек знал, что дело не ладно. Предчувствия не обманули. Письмо оказалось коротким. Чарли, я сегодня подписал приказ о твоём увольнении из флота. Надеюсь, что, став герцогом, ты вновь вспомнишь прежних друзей. Надеюсь увидеть тебя на балу всех союзников. Его в субботу дает по нашему поручению маркиз Хартфорд». Послание ставило жирный крест на новой жизни Чарльза. Он стал главой рода и не мог рисковать расположением монарха. До бала в Хартфорд-хаус оставалось два дня. «Придется ехать». Боже, ну почему у меня всё всегда так, не к стати, спросил Чарльз родных. Видно мне на роду написано бесконечно расхлёбывать неприятности. Герцк собрал вещи и в сопровождении нового камердинера, срочно повышенного из лакеев бойкого парнишки Билли, выехал в столицу. Экипаж, запряжённый цогом, плавно покатил по дороге, а его хозяин, оставив внутри камердинера, ехал рядом верхом на золотом На Пербрук-стрит прибыли уже за полночь. Кучервы приклашидей и устроился рядом с ними в конюшне. А Герц и Кабилли открыли пустой дом и отправились искать себе спальни. Чарльз прошёл в свои прежние апартаменты, а Камердинеру велел ложиться в соседней комнате. Сегодня переночуйте как-нибудь, а завтра наведём порядок и устроимся по-настоящему, распорядился Герц, открыв дверь в свою спальню. Комнаты давно не проветривались, пришлось открывать окно. Из сада потянуло густым цветочным ароматом. Звёзды дрожали в чёрно-синем небе, тяжёлый перламутровый диск луны застыл над деревьями парка. Всё кругом дышало сонным покоем. Герцк уже собрался лечь, как вдруг в цветнике у пруда мелькнула человеческая фигура. И что удивительно, явно злоумышленник вырядился в красное Удивившись в опиющей наглости вора, рискнувшего прийти в столь приметной одежде, Чарльз продолжил наблюдение. Человек из сада переместился в беседку. Чаша терпения герцога переполнилась. Он сунул за пояс пистолет и побежал вниз по лестнице. Бесшумно открыл дверь в сад, миновав дорожку и, укрываясь в тени кустов, пробрался к беседке. Спиной к нему, прислонившись к колонне, Стояла женщина в странном варварском одеянии. Чарас видел лишь волны распущенных рыжеватых волос и обнажённые белые руки, обнимавшие колонну. Герцк сразу узнал и волосы, и руки, ведь их ему однажды вполне откровенно продемонстрировали. Наглая соседка дождалась его возвращения и принесла ему на дом то, что уже предлагала издали. Отвращение стало невыносимым. Надо проучить нахалку. По крайней мере, сюда она больше не сонится. Герцек подкрался, обхватил соседку за плечи и резко развернул её. На лице незваной гостьи мелькнуло изумление, потом в глазах разлился ужас, и притворщица повисла на руках Чарльза, как тряпичная кукла. Ну и ну. Герцек положил женщину на скамью, а сам, не понимая, что теперь делать, молча стал рядом. Вид у незваной гостьи оказался возмутительным яркое красное одеяние с огромным декольте она явно натянула на голое тело а на шее запястьях и пальцах этой искусительницы сверкали рубины такой величины и ценности что захватывало дух ни одна порядочная женщина даже в бреду не решилась бы выйти из дома в таком виде значит женщина не относилась к порядочным или не имела никакого понятия о приличиях А скорее всего, справедливо было и то, и другое. Чарльз похлопал девицу по щеке, и её ресницы дрогнули. Она помотала головой, будто приходя в себя, а потом резко вскочила и отбежала в дальний угол беседки. Соседка оказалась хорошей актрисой. Её ужас выглядел не притворным. Герцок не собирался первым начинать разговор. Интересно, как, нарвавшись на молчание, поведёт себя эта особа. Кто вы? Вы выгляли себя девица. Но Чарльзу показалось, что она вроде бы стала поспокойнее. Я хозяин этого дома. А вы кого ожидали здесь встретить? Дом не обитаем. Даже если в доме не живут, он всё равно имеет хозяев. У вас есть веская причина, чтобы находиться ночью в моём саду? Гостья, похоже, наконец стала ценить презрительный тон Чарльза, потому что нахмурилась и гордо вздёрнула подбородок. Причина есть. Ночь очень хороша. К тому же я примеряла свои драгоценности, что тоже доставило мне большую радость. Я хотела выплеснуть свой восторг, поделиться им с природой и пошла туда, где людей заведомо нет. Я ведь не могу рисковать этими украшениями, они бесценны. «Очень романтично, но это не повод шататься по чужим садам. Отдайте мне ключ от калитки. Я подозреваю, что вы прошли именно через неё», — приказал Чарльз и протянул к гости руку. Лицо девицы сделалось возмутительно высокомерным. «Не вы давали мне ключ. Значит, не вам его и забирать», — отозвалась она. «Если уж так хочется, можете просто сменить замок». Нахалка развернулась, и, обойдя Чарльза, двинулась к калитке. Ее бедра под тонким алым шелком плавно покачивались при ходьбе. Гостя была чертовски хороша. Мужу или любовнику следовало бы повнимательнее следить за ней. Похоже, аппетит у этой штучки был неуемный, раз она собиралась кинуться на шею первому встречному. Нет. Да как же Чарльз сразу не догадался? Все до смешного просто. На халках вешалось на шею не просто соседу, а герцогу Гленаргу. Сверкающие на девице рубины вполне можно было обменять на любое из британских графств. Соседка хотела показать, насколько богато. Значит, условия завещания старого герцога уже получили огласку, и претендентки на титул начали свою охоту. Чары застали так противно, что даже скулы свело. Его выставили на брачный рынок, и письмо принца-регента с виной из той же цепи интриг. Получается, что все уже знают, как его загнали в угол. Ну что ж, если я товар, значит, за него нужно взять самую высокую цену. Мысль оказалась горькой, но хотя бы подсказала выход. Жены похожей на покойную матушку всё равно не найти. Так не всё ли равно? Кто станет следующей герцогиней Гленнерг? Есть лишь самые простые требования. Претендентка должна быть родовита, богата и девственна. Наследник рода, на радость покойному дедушке, должен быть истинным Гленнергом. Услышав, что калитка захлопнулась и в замке повернулся ключ, Чарльз вышел из беседки и отправился к себе. Забравшаяся в сад авантюристка занимала все его мысли. Она не была англичанкой, хотя и говорила без акцента. Смелость разговора, гордость, сквозившая в каждом жесте, выдавали в ней иностранку, скорее всего, француженку. Слишком уж была хороша. Но драгоценности, надетые на голое тело, ярко-красное варварское одеяние, отдавали какой-то азиатчиной. Чарльз вспомнил, как случайно коснулся груди под тонким шёлком и выругался. У него слишком давно не было женщины, а это сулило проблемы. Если не совладать с похотью, можно попасть в ловушку. Подловят в два счёта. Ну это мы ещё посмотрим, мадмоазель, пробурчал Чарльз. Может, для этой бестежи жидицы подобная истина и является открытием. Но не все мужчины с извозностью зверей кидаются на полуголых красоток. Среди английских моряков попадаются и такие, что ещё не потеряли стыд. Боже, какой стыд, шептала Долли. Под взглядом высокомерного соседа она еле смогла дойти до калитки. Как же её угораздило попасть в чужом саду, словно дворовой девчонке, да ещё грохнуться в обморок от страха. Откуда взялась мысль, что англичанин похож на Островского? только цветом волос и глаз, а лицо у него совсем иное. Лицо незнакомца с своими чеканными чертами напоминало старинную камею. Впрочем, не совсем так. В нём не было и намёка на утончённость и изящество. Тёмные глаза искрились бешенством, на покрытых золотистым загаром скулах проступили желваки, а губы кривились в презрительной усмешке. Незнакомец был красив, как демон. И также пижжалась на грозин. Пропади ты проподом, раздражённо пожелала Долли в темноту ночи. Но совесть шепнула, что она виновата сама. Красивый сосед принял книжную за воровку. Он имел на это право. Долли сама дала повод усомниться в своей честности. Надо бы исправить эту оплошность. На завтрашний бал принц-регент собирает всю английскую знать. Скорее всего, и сосед получит приглашение. Доли извинится перед ним, как только его представят официально. А если они вдруг разминутся, обязательно найдётся другой способ попросить прощения. Придумав выход из положения, Доли повеселела и перепрыгивая через ступени, побежала к себе. Сняв драгоценности, она уложила их в ларец, а сама подошла к зеркалу. Что бы она подумала, встретив женщину, одетую в сарафан на голое тело ночью в своём саду? Долли уже знала ответ, и он ей совсем не нравился. Сосед должен был посчитать ночную гостью абсолютно доступной. Но такой вывод разжег в княжне гнев. Каждый все понимает, исходя из собственной порочности. Долли знала, что ее намерения чисты, и ей не в чем оправдываться. Единственное, в чем она виновата, так это в том, что зашла в чужой сад без разрешения. Вот за это она и попросит прощения». Впрочем, зачем спешить? Может, вообще извиняться не придётся. Доли сменила сарафан на ночную сорочку, улеглась в постель и с чистой совестью уснула.